Глава 105. 400 миль на размышления. Дороги были покрыты либо полузамёрзшей слякотью, либо грязью по колено, и коричневые липкие почки деревьев тесно жались к ветвям, не позволяя ни одному листу высунуть нежную головку в негостеприимный внешний мир. Тем не менее, в воздухе чувствовалось шевеление, словно какое-то дикое существо, кралась между мягкими крупными хлопьями снега. Расставшись с Дензилом в Море-Стауне, Уильям подавил сильное желание отправиться в гору Джасаи, едва достигнув Вирджинии. Впрочем, сейчас он не испытывал нужды ни в одиночестве, ни в рефлексии. Выбор был очевиден, а обдумать всё можно и верхом на лошади. Он проделал почти 400 миль за три недели пути, но из-за этого времени не смог принять решение. «Хорошо, что у меня есть ещё 400 миль на размышления», — мрачно подумал он, спешиваясь, чтобы рассмотреть левое переднее копыто лошади с налипшей на него грязью. Бетси захромала, и Уильям надеялся, что причина тому застрявший камень, а не растяжение или трещина в кости. Перспектива идти пешком 30 миль по наледи и грязи не радовала. Однако ещё хуже, если придётся застрелить кобылу и оставить на растерзание волкам и лисам. Бетси послушно позволила Уильяму сжать её ногу, ощупать плюсну и осторожно потрогать путовой сустав. Пока всё нормально. Он погрузил пальцы в мёрзлую грязь, густо облепившую копыта, и нащупал стрелку. Вот он, острый камень, застрявший под краем подковы. «Хорошая девочка», — с облегчением выдохнул Уильям. В конце концов он вытащил камень и сперва пустил Бетси шагом. Убедившись, что кобылу ничто не беспокоит, Вильям продолжил путь в прежнем темпе, поторапливаясь, насколько позволяла дорога. Измождённый раздумьями и голодом, он выбросил из головы все заботы, кроме единственной — добраться до деревни раньше наступления темноты. Ему повезло. Позаботившись о Бетси и скромно поужинав, молодой человек удалился в комнату без очага и возобновил свои размышления, Лёжа в холодной влажной постели, на тюфике, набитом заплесневелой кукурузной шелухой. «Кому в первую очередь?» Каждый день он гонял эту мысль туда-сюда, туда-сюда, пока в голове не начинало гудеть, а дорога не расплывалась перед глазами. «Придётся сообщить всем. Но кому в первую очередь?» «По праву дяди Хэллу. Бенджамин ведь его сын!» Однако стоило представить, как он рассказывает дяде, и понимание не сходит на его осунувшееся лицо. Уильям не раз слышал, как английские отцы громогласно заявляли, мол, пусть лучше их сын умрет, чем станет трусом или предателем. Интересно, многие из них говорили всерьез. А что насчет дяди Хэлла? Его так и подмывало сначала пойти к собственному отцу, рассказать ему все, спросить совета и... Вильям стукнул кулаком по продавленному тюфяку. «Кого он обманывает? Просто хочет переложить бремя своих знаний на папу, чтобы он рассказал дяде Хэллу». «Трус», — пробормотал Вильям и беспокойно перевернулся. Он лёг спать, не раздеваясь, в шинели, сняв только сапоги, и шевеление нарушило ту хрупкую прослойку тепла, которая удалось сберечь. «Трус». Однако постепенно... Будто без его участия выбор прояснился сам собой. В сырой темной нетопленной комнате, пропахшей холодным потом и горелым мясом, он, наконец, нашел ответ. Ей. Это должна быть она. Он пытался убедить себя в справедливости такого решения. Амаранте первой нужно сообщить, что он разыскал Бена, чтобы она могла себя защитить, как только правда вскроется. «Но хватит с него лжи». и будь он проклят, если станет лгать самому себе. Кузина выставила его дураком и чуть не заманила в свою паутину. На самом деле Уильям хотел рассказать о Маранте, чтобы увидеть выражение ее лица в тот момент. С этим решением он заснул, и ему приснились жуки с крошечными красными глазками. Добравшись до Ньюберна, Уильям впервые скинул шинель. Шел дождь. Мелкий дождик, пахнущий весной. И ему нестерпимо захотелось ощутить на коже свежий воздух и прохладу, размять конечности. Было ещё далеко не так тепло, чтобы снимать другую одежду, но, отыскав постоялый двор с конюшней для Бетси и позаботившись о её нуждах, он в сумерках спустился к берегу. Со вздохом облегчения сбросил сапоги с грязными чулками и ступил на холодный мокрый песок у кромки воды. На берегу никого не было. Только от кучки стоящих в отдалении лачуг долетал запах костра и варёных крабов. В животе у него заурчало. «Похоже, я наконец оттаиваю», — сказал он вслух. Голос прозвучал хрипло, натреснуто. Уильям не думал о еде осознанно с тех пор, как оправился от удара по голове в море морестауне. Дензил Хантер тогда настоял, чтобы он поел перед тем, как отправиться домой. Уильям попробовал было отказаться, предположив, что это весь дневной рацион Дензила, Но голод и, проявленные Хантером настойчивость, взяли вверх. Конечно, время от времени он перекусывал в дороге, правда, особо не замечал, что. Жаль, не удалось уговорить Хантеров вернуться с ним. Но Доти хотя бы написала письмо своим родителям. Он дотронулся до внутреннего кармана сюртука и с удовлетворением услышал шорох бумаги. Ветер стих. И единственным звуком теперь было тихое шипение прилива. Мысль о письме Дотти заставила его вспомнить о дяде Хелле. Не то, чтобы Уильям о нём забывал. Песок под ногами и следы на берегу, длинные, изогнутые, словно ряд запятых, вернули его к тому разговору у реки в саванне. Об измене. «По крайней мере, тут нет чёртовых аллигаторов», — пробормотал Уильям, — непроизвольно глянул через плечо. Потом фыркнул и засмеялся. В череде событий он неделями не возвращался к больному вопросу насчет своего титула. И теперь с некоторым удивлением понял, что примирился с собой и не хочет снова брать на себя такую ношу. Ему было все равно, кто он, но только не граф Элсмер. С этим он как-нибудь разберется позже. Хотя бы предложение Амаранты Он уверял себя, что в любом случае не принял бы его, но тот факт, что ее муж все еще жив, отметал саму мысль. Уильям машинально сжал мокрую от дождя руку и потер пальцами ладонь, уничтожая память о поцелуе, который она оставила там, легко коснувшись его теплым кончиком языка. «Чертов Бен! Эгоистичный засранец!» Внезапно набежавшая волна обдала холодом лодыжки. пустив по телу электрический разряд, как от лейденской банки, и отступила, унося с собой песок из-под ног. Вильям попятился, сморгнул капли дождя с ресниц и заметил, что по плечам стекает вода, а рубашка намокла. Дуновение ветра вновь донесло до него запах еды, и он покинул пляж. Его следы размыло, когда начался прилив.